Глава третья. Москва, Москва. Раб Божий, по что так поздно за грибами вышел? Э, нет, воевода, боярин, я с позаранку грибничаю, уже домой бреду. Тогда по что так припозднился? А, вишь, ты последнего груздя искал. Нашел? Предпоследнего. За последним опять придется завтра идтить. Он что же метку имеет последний-то? А как же? Ток маникажен грибник ту метку знает. А ты, воеводобоярин, не как государя нашего, слуга верный. Положим. Ну, како тама? холостит Ахметку государь наш, а ли ждать татар на Москве? Трудно ответить. Малость трусоват князь Иван.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 «Мамон — иронический живот-желудок», примечание редакции. «Дом в Кремле полная чаша, жена красавица, пятеро сыновей, мал мало меньше, самому старшему девять лет». «Вот мой главный мамон», — говаривал Григорий Андреевич о сыновьях, — «вот мое главное сокровище и богатство».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 Промолвил сзади ощерен Саша. Не льсти, сыне, одернул его отец. Самое гнусное дело лесть. Сорокаумовы никогда льстецами не бывали. А правда ли, что вы от самого редеди рот свой ведете? Или же сие сказка? Спросил Курицын. Ничего не сказка, обиженно воскликнул Саша.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 Вскоре на другом берегу Аки появились первые татарские разъезды. Стали проверять броды, начались стычки, пока еще незначительные. Отведав русского кулака, Ахмат продолжал прощупывать нашу оборону. И пока мест не находил в ней брешей, Иван с сыном все продумали основательно. В это время пришли удручающие известия из Псковской земли.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 и митрополитом Филиппом оба заняли сторону латинского проповедника. Вольпа был лишен всего своего состояния, накопленного за время житья в Москве, и вместе с женой отправлен в ссылку, в Коломну под строгий надзор. Атревизан был приговорен к смертной казни, и лишь заступничество венецианского посла до да Софьи спасло его от гибели. Сначала его заточили в темницу, а спустя какое-то время венецианцы сумели доказать, что его действия никоим образом не были направлены против Москвы, и под лица отпустили на все четыре стороны, объявив, чтоб ноги его больше на Москве не было. «Эх, журавли, журавли!» «Бава!» — повернулся Иван Васильевич к едущему за его спиной Андрея Ивановича. «Как по-французски журавль?»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 И он уж понимал, что зря дёргает Андрея Ивановича, всё равно не одолеет сей Лэнг. Баба, кстати, далеко не все слова своей родной речи помнил. Москва уже стояла пред ними на том берегу реки, во всей своей нелепой красоте. Она жила своей милой будничной жизнью и ещё не знала, что ей снова определено,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 Ох, беда! Государя уже вовсю встречали. По обеим сторонам дороги стояли толпы москвичей, низко кланялись, выкрикивали приветы. Въехав на мост, великокняжеский поезд миновал нижний, занеглименский торжок, пересек по другому мосту Неглинную и вступил в Кремль через Боровицкие ворота.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 Как можно увереннее рассмеялся государь.